Ленька, украденное детство. Павел Астахов. Моему отцу, Алексею Павловичу Астахову, посвящается. Предисловие читает автор. Пролог. Память. Или один из пяти миллионов. Эпиграф. Концлагерь. Или концентрационный лагерь специальное место предназначе для заключения лиц следующих категорий политические заключенные противники диктаторского режима военнопленные захваченные солдаты и мирные жители более пяти миллионов детей в возрасте до 14 лет были узниками немецких концлагерей По данным Международного союза бывших малолетних узников фашизма, в живых остался только один из десяти. Эта история произошла с простым русским мальчиком Алёшей, которого в детстве все звали Ленькой. В то время ему только-только исполнилось 9 лет. Незадолго до начала войны он потерял отца и стал главным мужчиной в семье. Несмотря на юный возраст, Ленька очень серьезно относился к возложенным на его детские плечи обязанностям. Он помогал матери вести хозяйство, заботился о семье и близких, ухаживал за домашним скотом, заготавливал сено и корм для коров и свиней, колол и пилил дрова на зиму, носил воду, разводил пчел, собирал грибы и ягоды, охотился и добывал пропитание. Он рос настоящим помощником храбрым защитником и трудолюбивым мальчиком. Как и все дети в огромном мире, он любил играть в мяч и догонялки, гулять с друзьями по лесам и лугам, смеяться и дурачиться, купаться в речке и озере, смотреть кино и читать увлекательные книги, бросаться снежками и лепить снеговика, строить снежные крепости и лесные шалаши уплетать домашние пироги и сладости, ловить на удочку рыбу, гонять голубей, вырезать из дерева человечков и играть в войну. Взрослые не умеют играть в войну. Они ее беспощадно ведут, неистово уничтожая друг друга. Одни войну развязывают, другие за это расплачиваются личными жизнями и слезами, которые не просыхают на так быстро состарившихся материнских ликах. Вместо детских забав и развлечений на долю малолетнего мальчишки выпали неслыханные унижения, безжалостные истязания, нечеловеческие страдания, мучительный голод, невыносимые пытки, непередаваемая чудовищная боль. Произошло это почти в самой середине XX века, в эпоху небывалого прогресса, индустриальной революции, расцвета науки и искусства, только лишь потому, что группа чрезвычайно честолюбивых политиков во главе с молодым закомплексованным австрийским художником-неудачником, не имеющим понятия о гуманизме и милосердии, решила объявить себя высшей человеческой расой и на этом основании отобрать у всех остальных людей право на родину, дом, счастье и жизнь. Я постарался рассказать максимально полно о том, как сложилась жизнь этого мальчика, безжалостно и незаслуженно лишенного детства, невероятным чудом выжившего в фашистских лагерях смерти, вернувшегося из немецкого рабства на родину и научившего своих троих детей быть достойными людьми, защитниками своей семьи и страны. Он прожил долгую, сложную, тяжелую, но по-настоящему интересную жизнь. Роман основан на документальном материале исторических фактах и, конечно, воспоминаниях. Он был один из пяти миллионов, и с каждым из них произошла похожая история. Но этот рассказ о моем любимом папе Алексее Астахове, который не только дал мне жизнь и отчество, но, главное, научил любить людей.